давненько не изволили заходить. Он, оказывается, давно нас не видел. О. Чем прикажете почивать? Рекомендую салат лятю а-ля метро дотель. Обойдемся без лятю. Дайте парочку свиных отбивных а? и огурчиков. И по 100 грамм, конечно. Вот. Э, виноват. А -а -а -а -а -а -а. Кац. А, да-да-да. Ну, ну, проще говоря, маленькой а графинке. Слушаюсь. Да, да, да. Добрый вечер, господа, добрый вечер. Сейчас проездом из Парижа в Кобеляки выступит популярный хор «Цыган» под управлением несравненной Варюши Истоминой. Попрошу приветствовать! Товарищ Варюша, аплодисменты! Ах, как я полюбил я дану цыганку. Эх, да цыганечку, цыганку молоду. Эх, надо Эх, косоют машет, Да звенят манистычки Манистки на ходу. Эй, жеван, Вилла со ним она гуляла до самого утра. Её подрезал топор и зарезом. Хекс зарезал ночью до около костра. Табана табана тарича Табана табана тарича Любящий Чуйцль Маэстро, дозвольте представить, я композитор ариозо. Вы не могли бы сыграть вот ту же самую мелодию на 3/4? Как, ну, вальсом, вальсообразно. Можешь, пожалуйста. Эй, я люблю, ла-ла-ли, ла ла примечу я её примечу в парке у костра очень очень подойдёт подойдёт знаете я назову это эм, встреча в ЦПК О О спасибо э маэстро спасибо любезный а, пожалуйста А сейчас Выступает наша дива, королева подмозков, прима кабаре Максима, мадмузель Жюзи. Попрошу. Боюсь, Зиновий Борисович, понахватаемся мы тут пережитков прошлого. Живого места на тебе не останется, сплошь родимые пятна. Вы правы. но это ж знаете? Я бы сказал. Нагда. Ох, лимоснище с нами будет всем профсоюзу, месткому стенгазете говорит. Не говорит. А, пять. расплатившись с половым, Зиновью Борисовичу пришлось расстаться с серебряным портсигаром, а Чиликину с чудесным джемпером домашней вязки. Друзья покинули кабары. Наступило утро. Условившись встретиться на площади Маяковского, то есть, конечно, на прежней Триумфальной площади, друзья разошлись. Каждый решил побывать у себя на квартире. Зиновь Борисович отправился по знакомому адресу. Но вместо дома композиторов из окон и дверей которого звучат обычно самые чудесные, превосходные, а главное, еще не проданные мелодии, он видел приземистые, вросшие в землю домишки. Какой-то комок подступил к его горлу. Он вспомнил, что еще так недавно он выбирал новые обои для столовой. Что кухня у него выложена метлахскими плитками, которые достал ему композитор-симфонист Ключ Ключевский. Что ему обещан индивидуальный телефон. И всё это исчезло, развеялось, как дым. Боже мой! Боже мой! Что же со мной теперь будет? Что меня ждёт? Постой, барин. Всё скажу, дорогой, всё будешь знать. Что вам, собственно, угодно. Погадаю тебе, красавец, молодой, позолоти ручку. Гадалка. Этого ещё не доставала. Человек близкий твоему сердцу далеко от тебя. Ещё бы. Как бы ты не желал, не уладишь семейной жизни. несчастный Софочка. Воображаю, что она сейчас переживает. А вдруг она подумает, что я вернулся к Маргарите Петровне? Переживает, барин, переживает. Позолоти ручку, богатый человек. Хорошо скажу про счастье, скажу, что завтра будет, что через год будет. Она мне расскажет о моём будущем. Я знаю своё будущее на 42 года вперёд. Я и вам кое-что предсказать могу. У вас дочка есть? Есть, господин. Первотаборная красавица. Ну, так вот, уйдёт она из табора. Бросит эти карты, нищую жизнь, скитание. Уйдёт навсегда. А кого кому уйдёт? В Ромен. А что он с капиталом человек? Цыганский театр, Ромен. Ваша дочка в Ромене будет петь каждый вечер. Вызывать радость, слёзы, аплодисменты. А впрочем, ради тебя это растолкуешь? Прощай, первотаборная красавица. А тем временем Чиликин... Он жил в одном из тихих московских переулков. Добрался до своего дома, увидел высокий забор, двухэтажный особнячок крепкой старинной кладки и переступил, наконец, знакомый порог. Но тут его встретила совершенно неизвестная дама в попельотках, купавшая в тазу старую ворчливую баллонку. Ну, успокойся. Успокойся, нет Ну, не надо так нервничать, бедняжка. Ты сейчас получишь свою котлетку. А, графена, котлетка готова? Милая ты моя собачка, прелесть моя. Кто вы такой? Что вам нужно? Я... Пришёл проведать квартиру. Какую квартиру? Я не сдаю никаких квартир. А вы, собственно, кто такая? То есть, как кто? Я владелица этого дома. Вдова действительного статского советника Павла Степановича Хитрово. Сама я занимаю балетаж. Внизу живёт мой кузен, основной штаброд мисс Перепонкин. Она ещё кусается, да? Стой, стой, стой. Статский советник Перепонкин... Милостивый государь, куда вы идёте? Я иду на собственную жилплощадь. Что он говорит? Он не в своём уме, а Успокойтесь, мадам, успокойтесь. Видите ли, я попал в эпоху капитализма, так сказать, налегке. Даже зубной щетки не взял. Помогите! Берегите нервы, мадам, мадам. Что вам надо? Деньги, бриллианты, они в сейфе, в банке. Гражданка, к чему этот детектив? Просто мне нужно взять кое-какие личные вещички. Поймите, поймите, я же здесь и жив. Милостивый государь, этот особняк испокон веков принадлежал дворянскому роду Перепонкиных. Принадлежал, принадлежит и будет принадлежать. Ну, насчет будет я мог бы дать одну любопытнейшую историческую справку. Но не хочу огорчать вас преждевременно. Караул! Караул! Мадам, мадам, мадам, не кричите. Не кричите. Я, я покидаю вас. Покидаю вас, мадам. А ты уйди. Ты уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Кусаться, да? Кушаться, да? Уйдите. Сыновий Борисович Голубчик. Дорогой мой, клянусь, вы для меня сейчас самый близкий человек на свете. Ну, ну как там у вас? В моём доме отставные генеральши стирают баллонок. А у меня вообще нет дома. А, какое роскошное было здание у нас, у композиторов, в Москве мечта Выходит, в Москве нет крыжи, под которой мы могли бы найти приют? Такая крыша есть. Дом, где прошло моё детство. Наша семья жила там в тринадцатом году. Так что же мешает нам туда отправиться? Только, боюсь, домашние вас не узнают. Вы всё-таки несколько возмужали, подросли с тех пор. А, а, -а, -а где это? В Сокольниках. Так ну что же, поехали. Сделаем пересадку на площади революции. О, ой, что, что я говорю, что я говорю? Ведь нам придётся добираться до потопными средствами. Сокольники, это же на краю света. Эй, извозчик!